Петербург. Зимний дворец. Императрица Елизавета Петровна и Бестужев-Рюмин. Вот и довелось нам, Алексей Петрович рад ты не рад поговорить. Я бесконечно счастлив этой возможностью, Ваше императорское величество, тем более, что вы вспомнили о моем ничтожном существовании и сами послали за мной. Разрешите мне принести мои верно подданнические гратуляции по поводу благополучного восшествия на престол родительской, которое должно было произойти столько лет назад. Так думаешь? Что ж, раньше так не думал. «Мое мнение не могло иметь никакого значения, ваше величество. Отдаленные от родины обязанностями дипломатической службы. Да. Долгонько тебя в России-то не было. Более двадцати лет, двадцати. Жизнь целая. И чего тебя так покойная императрица не взлюбила? Слышать о твоем возвращении не хотела, а ведь ты ей услугу царскую оказал. Что вы имеете в виду, ваше величество? До да твою поездку в Киль? Что ты там разведал, о чем с детьком моим толковал? Слухи до меня от него дошли, будто после твоего приезда завещание матушкина из архива городского пропало. Правда ли? Святая правда, государыня. Да ты что, Алексей Петрович, прямо так и признаешься, Как супротив меня интригу плёл? Как бы против вас, ваше величество, так не признался бы. А моей вины против у вас нету. Как есть ничего понять не могу. Что тебе в завещании том нужно было, говорит ты толком, в гнев не вводи. Только того и хочу, ваше величество. Покойная императрица Анна Иоанна послала меня в киль завещание посмотреть, что в нем написано. Да отпуск же там. Само завещание-то здесь было. Эх, ваше величество, да разве непременно отпуск оригиналу равен приходится? И что оказалось? Не было в отпуске вашего имени. Как не было? То ли Александр Данилович что удумал, то ли Голштинцы сообразили, но стояло там только имя Анны Петровны и потомство ее. Да как же так случиться могло? Подлог же это, подлог! А если подлог, то спорить с ним как? Времени рассмотреть у меня не было. Да и в споре таком каждый прав по-своему остается. Настоящей-то правды не дойдешь. Чья сила, того и правда. Ну, увидел ты. Анне и Иоанне рассказал и что? Государь сами посудите, если рассказал, как было, чего императрица покойная на меня гневаться, в Петербург не пускать, отца родного осудить. Верно, не пустила тебя. А ты так прост, что все ей и выложил? Тоже нет, кому охота голову в петлю совать? Да уж на кого на кого? А на тебя не похоже. Так как же ты извернулся? Ваша правда, государыня, именно что извернулся, не чаял, как ноги унес, хоть императрицу и прогневал. Да не томи-то, да начал говорить: "Договаривай". Не серчай, государьня. Язык не поворачивается. Виноват я перед тобой, как есть виноват. Да что? Изничтожил я его своими руками, изничтожил завещание его. Ну что, подумал в спорах вступать, правоту доказывать? Может, ты до споров не дойти, Галштинцы поддержку найдут, союзничков которым-то грамота по мыслям придется, И более ничего не докажешь. Ну и смел ты, Алексей Петров, ничего не скажешь. А Анне что сказал? Что не нашел, что нет его в архиве. То ли затеряла, то ли спрятано. Поверила. А что было не верить? Через доверенных людей узнавала стороной от самого герцога Карла Все сказали: нет завещания. А тебя, значит, держать не стало, что не потрафил больше ждала, чем другие могли. Как мне спрашивать было государю? Ответ держал. Приказ получил обратно посланникам ворочаться, вот вернулся в Гамбург. Только на месте уж узнал, что с досады старика моего о сняла, в деревню безвыездно отправила. Да. Девились все, с чего бы гнев такой? Анниш какое дело-то? Ну ладно, Бог с ней, Санный. Лучше скажи, чего принцесса тебя в Петербург позвала? Какой такой службы от тебя дожидалась? И здесь секрету нету. А сыне покойной императрицы беспокоилась, чтоб поперек дороги Иоанну Антоновичу не стал. Значит, был все таки сын у нее? Не зря кругом толковали. Конечно, был. Отца тогда из Метавы и выслали, батюшку моего. Обвинение целое Анна и Анна покойница против него в тайную канцелярию написала. Потому и Берона с собой сюда забрала. Родитель все таки А мне-то и монастырем, и ссылкой грозилось словами непотребными обзывала да еще на людях. И охота вам, государь, не такое поминать. Было прошло, и как камень в воду. Благого твой живы, царствуйте благополучный, дай Бог долгие годы на радость нам всем, процарствуете. Благодарствую, Алексей Петрович. А что же с сыном-то? Да ничего я о нем не знал. К чему он мне? А принцесса все дознавалась, не верила, хотела за родителям моим посылать, и послала бы, как бы не ваше счастливое гоцарение. Ну что ж, ступай с Богом, Алексей Петрович. Вин на тебе никаких против у меня нет. Живи себе спокойно. Службу время подойдет, тоже тебе найдем. Без дела сидеть не будешь. Ваше императорское величество, ничем я не заслужил доверия вашего чтоб к словам моим прислушиваться вы стали. И все же разрешите слово два молвить. Сердце не на месте. О чем ты? Слыхал я распоряжение ваше, чтоб Чернецца похом разыскать и в Петербург привести. Верно. Искать его начнут. Да тебе-то что? Ваше императорское величество. Отмените указ. Что такое? Не надо вам похома искать. Ни к чему. Да ты знаешь разговор такой. Ведь это поп церкви Московской Воскресения в Борошах у ворот Покровских, который нас с Алексеем Григорьевичем Простите, государь. Не надо ничего вам мне говорить, а мне покорному слуге вашему слушать. Только вот как раз это у папа, вам и не надо. Во время венчания, окромя него, кто в церкви был? Никого. Дамыслимое мы ли дело, чтоб со свидетелями? Вот то и оно. Один поп какой свидетель? Да может, статься его уж и в живых нет? Пади не малозенький был. Ах, вот ты о чем. Да ведь мне перед Алексеем Григорьевичем себя не оправдать. С чего это вдруг оты всего откажусь? И не оправдывайте государю. На то у вас власть, чтоб сказать, что не хотите, альтова лучше весточку имеете, что уж и нету его попа того. Разве что. Послушай государя доброго совета. Еще не раз его вспомнишь. А с ним и Алексея Бестужева за верную службу. Может, тогда ты сердце свое тешила. А теперь какой во всем этом для императрицы резон? Без свидетелей всегда с подручней. Тогда о семье узнать надо помочь, если что, и этого государыня, не надо. Слухи пойдут, разговоры, почему о них, не о других заботишься. Еще хуже выйдет. Так что ж отступиться, по-твоему, что ли? Зачем отступиться, государьня? Все и без вашего величества сделать можно без шуму. Узнать прихожани, кто, тем, кто познатнее, подсказать. Много ли поповской семье надо пустяки одни? Який-то Алексей Петрович осмотрительный. о вашем императорском величестве забочусь. Мало ли зла вас в жизни коснулось, может хватит? Может и в спокое пора вам побыть. Молодостью попользоваться. Какая молодость, Алексей Петрович? Я в Полтавский год родилась. Знаю государни, все знаю, да разве тридцать два годика такие ли та, чтобы о них поминать? Цвести вам и цвести, людей красотой да весельем радовать. Добрый ты однако, Алексей Петрович. Всегда думала, и в сердце у тебя нет. За что ж так ваше величество Только сердце не на каждый случай показать можно. В Себе дороже станет. Жалеть-то никто не будет. Слушай, Алексей Петрович, ты завтра к обеду приходи. Вот мы и решим, какую должность тебе определить. А указ, чтоб снять с тебя вины все, я сейчас бы подписала. Да еще составить надо. Может быть, государьня Вы бы к такому снизошли? Если что не так? А он с собою у тебя? Вот и ладно, давай подпись поставлю. Тянуть-то нечего.